Глава 18. Проблемы с Гордецом. Боб. Август. 2334 год. Система рек Нирвана. Было две новости. Хорошая и очень хорошая. Хорошая. Гордец теперь меня избегал. Очень хорошая. Все остальные это заметили и теперь активно тусовались со мной. Интересно, почему подобная тактика не пришла мне в голову, пока я был жив? Наступил обеденный перерыв, и мы снова уселись вокруг рыбной миски. То есть, миски с рыбой. Ням-ням. Разговор зашел о морали. И Фрида спросила Терезу, как у нее может быть чувство нравственности, если нет божества, которое решает, что нравственно, а что нет. Я, как обычно, стискивал зубы и пытался не разбить себе лицо ладонью, несмотря на то, что у квинландцев такого выражения не существовало. И прямого эквивалента у них тоже не было — иначе я бы уже его использовал. — Боги дают тебе не правила морали, а просто правила, — ответила Тереза. — Сделай это, и получишь награду. Сделай то, и понесешь наказание. Именно так мы учим щенков не исправлять нужду в доме. Надеюсь, мораль — это никогда тебя бьют по носу, чтобы ты не какал на ковер, а нечто большее. Я вспомнил то маленькое животное с конусом позора на шее, которое увидел Гарфилд. Похоже, поведение домашних питомцев — еще одна универсальная константа во Вселенной. Более того, — продолжала Тереза, — я верю, что приобрести истинную мораль можно только без вмешательства со стороны божества. Только тогда ты соблюдаешь нормы морали, когда действуешь в соответствии со своими представлениями о добре и зле, а не рассчитываешь получить какие-то плюшки. Верно и обратно. Ты ведешь себя, как высокоморальное существо, только в том случае, если отказываешься нарушить золотое правило, а не потому, что боишься наказания. А золотое правило вставил я — обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Тереза недоуменно посмотрела на меня. Нет, это серебряное правило. Что? Я что-то упустил? — Есть три правила поведения, — ответила Тереза, переключаясь в режим лектора. Железное правило — обращайся с теми, кто слабее тебя, так, как пожелаешь. Серебряное правило — обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Золотое правило — обращайся с другими так, как этого хотят они. — Хм, я такого не слышал. — Странный пробел в знаниях, — нахмурилась Тереза. — Далеко ли твой дом? Возможно, туда стоит отправить миссионеров. «Миссионеров-атеистов?» — лукаво спросила Фрида. «Подожди». Я поднял руку, останавливая Фриду, и повернулся к Терезе. «Почему золотое правило лучше?» «Если я обращаюсь с тобой так, как хочу, чтобы обращались со мной, я не учитываю твои желания», — сказала Тереза. «Ну, допустим, ты голоден. Но, кроме того, ты сторонник единения, и поэтому не ешь мясо сухопутных животных». Если я его обожаю, то в соответствии с серебряным правилом я поступаю нравственно, предлагая тебе бифштекс. Таким образом, даже серебряное правило все еще в значительной степени ориентировано на меня и на мои желания. Однако золотое правило заставляет меня учитывать твои верования и предпочтения. Разве это не приводит к наилучшим результатам? «Хм», — сказал я, — «снова ты выставляешь себя дурачком, Боб». «Мне нужно об этом подумать». «Это лучший ответ, на который может надеяться учитель», — улыбнулась Тереза. «Но», — вставила Фрида, — «ты можешь верить буквально во что угодно. И как понять, что есть добро?» «Ну что, значит, мы просто пройдем мимо порта?» — накрыл нас голос капитана Лизы. Черт, какая же она властная! Может, все капитаны тренируются так орать на матросов?» «Может, просто налетим на скалы?» «Если у вас выпадет свободная секунда, вы не могли бы встать за штурвал этого проклятого корыта?» Еще один десятиминутный перерыв на обед подошел к концу. Мы без происшествий добрались до горного сада. Как только мы опустили трап, гордец, опередив капитана, сошел на причал. Свой сундук он оставил на корабле, а это означало, что, к сожалению, он еще вернется. И капитан Лиза, скорее всего, захочет перекинуться с ним парой слов. Капитаны и начальник ДОКа, как обычно, начали орать друг на друга и плеваться, и это, как обычно, закончилось тем, что у нас появилась новая работа. Мы начали выгружать ящики и укладывать их на низко сидящую телегу, предназначенную именно для них. Это была простая работа, которая не мешала мне думать. Я отправился в путь неделю назад и преодолел один сегмент. Если предположить, что это приемлемая скорость, то в хребте Гарака я окажусь через полтора месяца. Может, чуть позже, ведь еще надо добраться от Нирваны до Аркадии. Возможно, я сумею сесть на корабль, который регулярно ходит по этому маршруту. Мои размышления прервало нечто, не поддающееся определению. Я услышал этот особый звук, а может, ощутил какое-то изменение общего фона, которое происходит при появлении полиции. Это слабый сигнал, но его хватает, чтобы заставить себя смотреть по сторонам. По причалу в нашу сторону в сопровождении четырех полицейских и оживленно разговаривая с одним из них, шел гордец. Вряд ли он хочет, чтобы они проверили лицензию на управление кораблем, если у квинландцев вообще есть что-то подобное. Гордец подошел прямо ко мне и торжествующе произнес: Вот он! Полицейский, предположительно старший по званию, осмотрел меня, слегка наклонив голову на бок. Описанию не соответствует, сказал он со вздохом. Но раз уж мы здесь, он жестом приказал мне подняться на борт корабля, после чего двинулся вслед за мной. «Что происходит?» — резким тоном спросила капитан Лиза и преградила путь офицеру. Полицейский показал на гордеца. Господин припадочный заявил, что это беглец, которого разыскивают в нескольких сегментах. «А все потому, что я застукал его, когда он пытался взломать мой сундук», — сказал я. «А зачем он пытался взломать ваш сундук?» «Вы знакомы с ним уже пять минут. Скажите честно, неужели это на него не похоже?» Полицейский промолчал, но его лицо окаменело. Он подавлял в себе желание скорчить гримасу. Затем он снова вздохнул. «Тем не менее, мы здесь, а господин припадочный принадлежит к одной из семей». Он повернулся к капитану. «Вы можете не пустить меня на корабль, но начальник доков тоже может запретить вам выгружать и забирать товары. Выбирайте». Капитан Лиза бросила убийственный взгляд на Гордеца, а затем обратилась к сержанту. «Вам я разрешаю подняться на борт, а ему?» «Нет», — она повернулась к Теду. «Вынеси сундук господина припадочного на причал». «Не страшно», — улыбнулся Гордец. «Я сегодня же найду другой корабль». «Но на нашем ты не поплывешь», — ответила капитан Лиза. «Кроме того, нас, капитанов, немного, и мы стоим друг за друга горой». «Не надейся, что у тебя будет много вариантов!» Немного покопавшись в кармане жилета, она достала две монеты и бросила их под ноги гордецу. «Вот! Остаток платы!» К его чести, надо сказать, что деньги он не поднял. Кроме того, он посмотрел на нее так, что ее взгляд по сравнению с этим можно было принять за томный взор влюбленной женщины. Если бы квинландцы вдруг начали бы стрелять молниями из глаз, меня бы это не удивило. Монеты откатились в сторону, и к ним бросилась пара зевак. Сержант посмотрел на капитана Лизу, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Затем он снова приказал мне идти по сходням. Мимо нас прошел Тед. Быстро взглянув на его ношу, я понял, что он взял именно сундук гордеца, а не мой. Брезент сняли. Я вытащил из кучи свой сундук, поставил его на палубу и отпер замок. Полицейский открыл крышку и увидел... Разное добро. Сложенный жилет, мелкие инструменты, книги, керамическую фигурку, дневник и письменные принадлежности. Сержант покопался в вещах и нахмурясь повернулся ко мне. «Это просто обычные вещи. Почему вы не показали их ему? А вы бы показали. Подчинились бы требованиям этого напыщенного урода». Полицейский фыркнул. «Нет, вряд ли». Кажется, господину припадочному придется кое-что нам объяснить. Если напрасно отрываешь полицию от работы, за это приходится платить. Прошу прощения за беспокойство». Я с улыбкой кивнул, и полицейские вернулись на пристань. Гордеца, скорее всего, ждет неприятные и, надеюсь, что долгий разговор. Я бросил взгляд на грузовой контейнер. Именно из него я забрал эти вещи, а вместо них положил матрицу Бендера. «Ночью нужно все вернуть на место» ведь в следующем порту контейнер должны забрать. «Вот скотина!» — сказал Тед. Я ухмыльнулся и подтолкнул к нему миску с рыбой. «Это да. А ты видел его лицо, когда его уводили? Кажется, у него будет очень интересный день». Тереза взяла у Белинды кусок филе и несколько секунд задумчиво его жевала. «К сожалению, у него, вероятно, будет много детей». Мы усмехнулись. «Гарви, новый матрос, сказал...» Похоже, я пропустил что-то интересное. Мерзкие пассажиры мне уже попадались. Иметь с ними дело не очень приятно. раза повернулась ко мне. Ну что, Энаки, расскажи мне еще про утилитаризм. Все остальные застонали. Похоже, что нелюбовь к нравственной философии свойственна самым разным видам разумных существ. Фриде снова досталась ночная вахта. Это было мне на руку, поскольку прошлую ночь я провел, вычисляя ее режим работы на этот раз мне нужно было поменять местами содержимое моего рюкзака и грузового контейнера но вы понимаете у меня же ночное зрение я переложил вещи в контейнер и уже собирался осторожно положить матрицу бендера на слой сена в сундуке как вдруг чей то голос у меня за спиной сказал симпатичная штучка что это я резко развернулся едва не выронив матрицу и увидел улыбающуюся терезу протянул я Она размером приблизительно с похоронный ящик. И поскольку ты принял меры, чтобы спрятать ее, то я должна предположить, что она вызывает у тебя определенное чувство вины, если это можно так назвать. Вот это просто супер. Неужели мне придется убить Терезу? Смогу ли я вообще это сделать? Какие еще есть варианты? Энаки, ты не местный? Никто из нас не местный, Тереза. Она рассмеялась. Ты понимаешь, о чем я. Ты не местный квинланец, по крайней мере, не житель небесной реки, как все мы. Да и квинланец ли ты вообще? Странный вопрос. А кто же я еще? Ты тот, кто знает о таких вещах, как утилитаризм и ближайшие последователи, о которых я никогда не слышала. Но при этом понятия не имеешь о трех правилах, которым учат всех детей. И ты тот, кто считает, что сила тяжести в небесной реке равна 0,86 G, Они одному G. Откуда ты, если на твоей родине сила тяжести равна 1,16 G. Ой, вот черт. Я вспомнил тот разговор. Тогда я исходил из того, что программа правильно переведет мои слова, но, похоже, этого не произошло. Видимо, я угодил в огромную кучу теплого, вонючего. По-моему, ты делаешь слишком далеко идущие выводы из наших обрывочных разговоров, Тереза. И это утверждение было бы логичным, если не вещь, которую ты держишь в руках. Кажется, она сделана из металла. Если это так, то на нее можно было бы купить целый сегмент. Но ты работаешь матросом. На корабле. Одно не очень сочетается с другим, понимаешь? Улыбнулась она. Тереза закатила глаза. — Эннеки, обычно ты более красноречив. Может, тебе нужна пощечина? Я фыркнул. «Спасибо не надо, учитель. Так что вы собираетесь делать? Выживу ли я, если брошу тебе вызов?» Я ненадолго закрыл глаза. Это было бы самое эффективное решение проблемы, и утилитарист, возможно, даже счел бы его приемлемым. Но нет, я так не работаю. Я просто сбегу и буду надеяться на то, что эта штука не промокнет. Я выставил матрицу вперед, подкрепляя свои слова. «В чем ты виновен?» только в том, что пытаюсь спасти друга. — Я серьезно, Тереза. Она кивнула. — Я тебе верю. Возможно, я не объективна, но я не понимаю, как можно понимать философию морали и не следовать ей. Кроме того, с тобой очень интересно общаться. Я негромко рассмеялся и пробормотал. — Танцуй, обезьянка, танцуй. — Что? — Ой, это э, ироничное выражение, которое в ходу на моей родине. Оно означает, что я должен и дальше развлекать тебя, чтобы сохранить свою жизнь. — Надеюсь, ты не считаешь, что я способна выдать тебя, Эноки, сказала Тереза и грустно улыбнулась. — Я не вижу причин делать это. Но скажи мне вот что. Место, откуда ты родом, находится за пределами Небесной реки. Или, по крайней мере, за пределами того, где живем все мы. Немного помедлив, я решил пойти в банк. Да, Тереза, вы правы. Я не квинланец. Администратор существует, но он не божество, а просто инженерный конструкт. И он преследует меня, чтобы забрать вот это. Я снова показал на матрицу. Это его вещь? Я покачал головой. Нет. На самом деле я сам ее создал. В буквальном смысле слова своими руками. Администратор забрал ее у меня. Затем сопротивление отняло ее у него. А теперь я пытаюсь вернуть ее себе. Это чудовищно упрощенная версия событий, и много подробностей в ней опущено, но она соответствует истине. Тереза с улыбкой кивнула. «Спасибо, что рассказал мне об этом. Мне будет не хватать наших разговоров». «Что? Почему?» «Потому что ты, несомненно, попытаешься скрыться при первой же возможности». «Спокойной ночи, Эноки. С этими словами она повернулась и пошла туда, где, свернувшись калачиком, спала ее внучка. Я был потрясен. Пока я укладывал матрицу и паука в сундук, у меня была куча времени на то, чтобы обдумать мои возможности. Да, действительно. Она наименее опасный квинланец из тех, кто мог бы меня разоблачить. Но как ни крути, меня все-таки разоблачили. И она права. Скорее всего, самый безопасный вариант для меня — немедленно бежать. 90 миль плюс-минус. Таково расстояние между реками. Может, стоит добраться до следующей реки по суше. Но это слишком далеко. Пять дней пешком, и это в лучшем случае. И опять же, плыть по ручьям и притокам я не мог. Тереза и Фрида снова затеяли спор атеистической и атеистической морали. Я уже много раз слушал этот разговор, в основном пока был жив, и поэтому мне было сложно поддерживать в себе интерес к нему. Тереза время от времени поглядывала на меня, Она не делала никаких попыток втянуть меня в дискуссию. А вот Орик, в отличие от нее, не сдерживался. «Энаки, клянусь отцом, что с тобой? Темы для разговора закончились? У меня... Э, ну, я сейчас думаю о другом. Прости, Орик, скоро я исправлюсь». Тереза улыбнулась мне. «Не страшно. Мы же не по графику работаем». Я уже открыл рот, чтобы ответить, как вдруг капитан завела речь о ленивых никчемных матросах. Оказалось, что график работ у нас все-таки есть. В конце этого сегмента мы повернем обратно, сказал Тет во время перерыва. Ты все еще собираешься идти дальше на восток? Ага. Насколько мне известно, мой родной город еще никуда не переместили. Тереза и Белинда едут в туманный водопад. Это наша последняя остановка перед разворотом. И похоже, вы все сойдете там. Я так и не решил, как это влияет на уровень опасности. Вряд ли Тереза поднимет шум и донесет на меня просто потому, что оказалась на суше. И все же я почувствую себя гораздо лучше, когда окажусь на другом корабле в новой незнакомой компании. К полудню мы уже подходили к докам туманного водопада. Я не мог понять, почему меня одолевает скорее печаль, чем ужас. И вдруг до меня дошло. Дело в том, что я больше никогда не увижу Терезу, которая за удивительно короткое время практически стала моим другом. Однако у меня не было выбора. В порту, как всегда, царил хаос. Капитан выкрикивал приказы, канаты летели в разные стороны, но в конце концов мы пришвартовались. Капитан Лиза подошла, чтобы попрощаться с Терезой, Белиндой и со мной. Теперь, когда на корабле появился Харви, недостатка в матросах у них не будет, однако и пассажиров на обратный рейс не нашлось. Я надеялся, что они все равно не останутся в накладе. Я взял сундук и пошел за Белиндой и Терезой вниз по трапу, не особо обращая внимания на происходящее. Пожалуй, именно этим можно объяснить мое удивление, когда отряд полицейских взял нас в кольцо».